Сергей Плотников, как по заказу. Книга вторая. Обаронет. Пролог. Остроумная, а я все гадал, как должна выглядеть граница Великой Свободной Республики Лит. Одно дело запретить для неграждан посещение своей территории, кроме нескольких небольших международных анклавов вроде города Несария, и совсем другое – добиться исполнения этого запрета. Современные, развитые земные государства далеко не всегда с этим удовлетворительно справляются, что уж говорить о местных. Даже учитывая повсеместное использование рабского труда, Постройка столь протяженной каменной стены или затянулась бы на пару столетий, или потребовала мобилизация абсолютно всех граждан вместе с их разумной собственностью. Лет эдак на пятнадцать, без выходных и отпусков. Собственно, доказано китайцами, они свою великую стену длиной почти в двадцать тысяч километров строили без малого девятнадцать столетий. Разумеется, как я и думал, теневые правители Лида ввязываются в столь масштабный мегапроект, который после окончания строительства повиснет на экономике государства тяжелым грузом, нужным не посчитали. Да и зачем, когда есть уже проверенные бесплатные для повелителей жизни методы магия и химеры? редкие столбы, на вершинах которых едва угадываются светящиеся только для магов точки контрольных амулетов, с такого расстояния не разобрать, каких именно, но из логики следует, что сигнальные. А внизу широкая полоса жухловатого по зимней паре газона и изредка попадающиеся на ней меланхоличные черные чешуйчатые коровы. И все. Граница на замке. Конечно, должны быть еще и какие-нибудь заставы, в конце концов, амулеты надо заряжать и подновлять. И вообще, контроль нужен на всякий случай, но именно что на всякий. В том, что чешуйчатые рукотворные монстры способны выследить, в том числе и по запаху, найти, догнать, убить и сожрать трупы нарушителей последнее, чтобы пограничники. не перенапрягались с уборкой. Лично у меня даже тени сомнения не возникло. Видел этих травоядных милашек в деле. От такой охраны границы и армии вторжения серьезно не поздоровится. Не то что отдельным нарушителям, желудочный сок им пухом. Я, насмотревшись на такую границу, уже наполовину ожидал, что отличная республиканская дорога просто в каком-то месте пересекает газонную полосу и продолжается дальше разбитой грязной грунтовкой Королевского тракта. Ну а что, граждане и их рабы, все поголовно несущие магические печати магии жизни и так пройдут, а остальным все равно не положено. Но нет, контрольно-пропускной пункт все-таки был. построенный в полном соответствии с местными реалиями, разумеется, квадрат стен с воротами, в распахнутые створки которых и ныряла дорога, и наверняка выходила через другие, такие же, с противоположной стороны. Ну что ж, за шесть с половиной месяцев мне вполне удалось освоиться в республике, более-менее встроиться в местную жизнь и уже испытать на себе все ее прелести. Как-то стать рабовладельцем, едва не сдохнуть под копытами кабана-мутанта, стать профессиональным охотником на монстров, едва не отдать концы в клыках нарийского тигра, найти быстрый и, главный дешевый способ стать полноценным магом жизни, едва не умереть, растворившись в суперкислоте, неведомо как забравшийся далеко на юг Гидры. Ну, вы поняли?» Самое время посмотреть, как тут живут за ленточкой. Правда, учитывая тенденцию, можно спрогнозировать возможные попытки проткнуть меня копьем, мечом или застрелить из арбалета. Нравы в странах, соседях, Лида, иногда жуть как просты. Но я на этот случай подстраховался. «О, да!» Наверное, вам уже стало ясно, я тот самый типичный герой-попаданец, про которых на земле написано, нарисовано и напечатано тонны макулатуры. Маг, могучий стихии жизни, отважный истребитель монстров, самый настоящий дворянин. Да не какой-нибудь, а почти барон с собственным гербом. А еще герой любовного фронта аж с тремя красавицами-рабынями в гареме. Что, завидно? Тоже так хотите? Вот и я когда-то мечтал и получил на свою голову, блин, ровно то, что хотел. Впрочем, смотрите сами. Для начала магия жизни на поверку оказалась невероятно сложной штукой, полноценно пользоваться которой можно было только досконально зная полтора десятка медицинских дисциплин вроде анатомии, физиологии, нейробиологии и других логий. которых я, естественно, на земле не знал. Был-то я не врачом и не биологом, а менеджером по продажам. Как будто этого мало. Стихию внутри себя нужно было для начала отыскать, заставить слушаться и выполнять необходимые действия, а потом долго и нудно качать контроль. Местные учатся такому с самого детства, проводя долгие годы рядом с наставником, а мне повезло попасть в тело, восемнадцатилетнего одаренного, но не обученного, обалдуя Памяти предшественника мне практически не досталось, так что судить о степени магической и начальной подготовки бароната Арна мне было сложно. Зато с оружием Бертран-младший явно когда-то тренировался. Кое-что из приемов владения копьем мне удалось вспомнить, но сущие мелочи. А вот на шпагу навыки тела вообще не отзывались. как и на многое другое. И вообще создавалось впечатление, что 18-летний гражданин за предыдущие 17 лет более-менее освоил только дворянский этикет. Но, как говорится, она без рыбья. Эх! А если бы к этим навыкам можно было хотя бы получить доступ и желанию, а не спонтанно из-за сложившейся ситуации? Ладно, проехали. Что там дальше? Отважный истребитель монстров есть такое дело. В смысле, выбора, чем заняться в жизни, у меня просто не было. Или копье в руки и вали в сторону шрама, или. Тоже вали, только из республики. Без копейки денег за душой и уже навсегда. Учитывая, что за границами Лида царит, приправленная магией и средневековья, перспектива показалась мне так себе. Пришлось зарабатывать на жизнь. методичным разделыванием магических мутантов на ценные ингредиенты, из которых повелители жизни клепают как на конвейере о новых чешуйчатых буренок и прочих полезных созданий вроде «Моей кобылы-вспышки». Учитывая, что в доноры годятся исключительно только что убитые без прямого использования магии твари, подобный заработок представляет из себе что-то вроде вдумчивой игры в русскую рулетку. почему-то твари добровольно идти под нож, но никак не хотят. И никакая экипировка, никакая команда поддержки не будут полной гарантией безопасности, что лично мне местная мага-фауна уже трижды наглядно продемонстрировала. В последний раз буквально на днях, что очень помогло быстро принять решение о временной передислокации подальше от границы зоны дикой магии поближе, к переходящему по наследству поместью. Собственное баронство. Как звучит, а? Впрочем, учитывая количество родичей, Арна разной степени дальность родства, один доброжелатель просветил «Ага». Без проблем здесь не обойдется. Но одно я могу сказать наверняка. Они точно не умеют поливаться, разъедающие все и вся суперкислотой на два с хвостиком километра. То есть милые в сущности люди. Наверное, с ними даже договориться будет можно. Разговаривать с потенциальными клиентами я хорошо умею. И мне очень даже и есть, что родичам предложить. Прямо настроение поднимается, когда я думаю о занятии, не связанном с постоянным риском для жизни, и разделке, истекающих кровью, и кое-чем еще менее приятным туловищ чудовищ. А уж мое оставшееся на родной планете кресло старшего менеджера Теперь вообще предел мечтаний. Никакого риска не нужно как одержимому добывать с болью и кровью новые знания. И чего мне дома не хватало? Разве что пресловутого гарема. Рона, фернель, эльфийка, которую даже близко нельзя подпускать к луку или сковороде. Зато можно доверить самое главное. а Моя островухая радость и прелесть. Пожалуй, не будь ее, не знаю, смог бы я смириться с этим миром. Смог, в конце концов, принять его, найти себе цель в жизни. А еще Рона помогла мне найти и выбрать из толпы мяса Машу, второго и последнего близкого мне здесь человека. Именно ради них я собираюсь прыгнуть выше головы, стать магом, выучиться на повелителе жизни. «Ведь только так здесь можно с гарантией обезопасить от всяких там превратностей судьбы себя и свою семью. Если уж мне фактически досталась вторая жизнь, я намеревался хотя бы в ней получить то, что не смог достичь в первой. Предупреждать будете, уважаемые? с любопытством спросил я у разумной химеры в знакомой форме. Именно в такой вот комплект одежды и брони, напоминающий экипировку земного полицейского спецназа в шлемы с поправкой на местные материалы, были облачены стражники, республиканцы в южных кварталах города-университета. Хм, надо полагать, это и есть форма лидовских погранцов. Логично, если подумать, кому как не им охранять спокойствие граждан и контролировать иностранцев в международном анклаве. Куда ж я денусь-то? Притворно вздохнула девушка, шевельнув своими выдающимися ушами. Снежно-белый мех с черными точками и закругленные концы. Привет, еще один монстр, которого я не знаю. И не узнаю, если повезет. Гражданин, пройдя под сводами внешних ворот, вы покидаете территорию гарантированного действия республиканского закона. На территории королевств. Вы действуете исключительно на свой страх и риск, и в той же мере подвержены исполнению актов местного правопорядка, что и любой другой иностранец. Да уж в курсе, хмыкнул я, через плечо кинул взгляд на Машу. Избыточно тяжелый по охотничьим меркам доспех дочка кузнеца позволила себе снять только шлем. При каждом движении всадницы россыпью разбрасывал вокруг себя солнечные зайчики. и Еще бы! Если нужно, в элементы брони теперь можно было смотреться, как в зеркало. Перед отправлением я отдал вещи в мастерскую, где сняли матовый лак и, в прямом смысле, навели на металл блеск. Разумеется, в таком виде Мариши про охоту на монстров можно было забыть, зато любому идиоту на дороге сразу становилось понятно. Благородный господин едет, благородный и хорошо вооруженный. Мелко легко тянула не только свою наездницу, но и целый арсенал из двух арбалетов, двух копий и кабаньего меча. Насколько мне удалось разузнать ситуацию насчет дорожных неприятностей в королевствах, связываться с такими вот самоходными крепостями, идиотов находилось мало. Что среди разбойников, что среди других благородных. «Если вы все же решили продолжить путь», Явно повторяя заочный текст, следом за мной оглядела мою спутницу-пограничницы. То вам следует помнить, многие за пределами Лида относятся к жителям республики предвзято. Однако факт действительного гражданства не может быть достоверно установлен никем, кроме других граждан и их собственности, а также прошедших полный курс обучения магов в жизни. В этом я тоже успел убедиться самостоятельно. Свечения, магии и других стихий для моего восприятия недоступно, и наоборот тоже. Это при том, что магию одного вида можно было, без особых проблем, зато с потерями, трансформировать в любую другую. А чего, например, я прекрасно мог различить изготовленные в Лиде бытовые амулеты на основе контроля воздуха или воды. Заправлялись они все равно преимущественно доступны абсолютно любому гражданину жизнью. Занятно, впрочем, другое. Пограничница не вызывает к чувству национальной гордости, а наоборот, чуть ли не прямым текстом советует не светить свою прописку. А Надо полагать, прямая рекомендация сверху, и заодно тот самый редкий для культурных традиций Лида, а потому весьма ценный добрый совет. Впрочем, я и не собирался буром переть, как мажор-рабовладелец. А «Еще что-нибудь?» — на всякий случай переспросил я, вытаскивая из чрезсидельной сумки сверток. Энергичное движение руками, и вот мои плечи украшает плащик, сделанный по той же выкройке, что и у Маши. а Вот только цвет серо-стальной, и посередине вышит герб, красная булава, перекрещенная с дубовой ветвью». Довольно простой герб и без всяких финтифлюшек вроде обрамления из листьев, цветов, звезд и прочих символов, по которым, словно по госномеру автомобиля, можно узнать кучу дополнительной информации о владельце. А вот если стану из баронета полноценным владетельным бароном, выбив манор по наследству, тогда придется дошивать по низу герба зеленый фон, например. Не забывайте вовремя вносить налоговые отчисления. со смаком спустила меня из амперии Геральдики прямо лицом в дорожную грязь Химера, заставив непроизвольно поморщиться. — Как тут забудешь? — Один пропущенный взнос, и ваша недвижимость будет передана в собственность полиса. — Да, да, а без собственности ты в течение месяца перестаешь быть гражданином. Не смог за месяц найти и оплатить новую недвижимость в одном из городов? о печати и пожизненная депортация кстати городское имение с теплым сортиром могут отобрать и по другим причинам из за слишком сильно облупившегося фасада например или потому что владелец не соизволил оставить раба следить за недвижимостью а заодно работать индикатором того что достопочтенный гражданин не откинул на чужбине копыта дом милый дом мать его! Хотя, по сравнению с местным вариантом магического рабства, даже такие правила все равно цветочки. Все живущие на территории республики разумные или граждане рабовладельцы, или их рабы. Если Платон когда-то считал, что для успешного построения демократии достаточно всего трех невольников на душу населения, то здесь на одного гражданина приходится не менее десятка единиц подобного имущества. Именно на их труде, а еще на железобетонно исполняемых законах и зиждется продвинутая и тщательно лелеемая благополучие Лида. Не само по себе зиждется, разумеется, а по воле теневых правителей. Повелители жизни, кстати говоря, не пафосное название правящего клана или там тайного общества, религиозного ордена какого-нибудь, а вот представьте... Научного течения. Не столь уж давно маги именно этой научной школы решили, что пора, пожалуй, применить свои теоретические наработки на практике. Взяли и применили. Так применили, что у местных короликов волосы так дыбом стали, что аж сидеть на тронах неудобно стало». Желание уничтожить внезапно возникшее ненормальное по меркам привыкших к средневековым порядкам аристократов государства соседа поначалу было нестерпимым, как резь в носу перед чиханием. Вот только ученые, а наука в этом мире по понятным причинам неотделима от магии, на удивление хорошо подготовились не только в плане контроля поведения рабов, политики вояки поначалу скрипя зубами. вынуждены были отложить свои амбиции в дальний ящик. А потом очень быстро втянулись во взаимовыгодные товарно-денежные отношения. Элит не только надежно затыкает собой немалую часть границы шрама, но и непрерывно поставляет на местный мировой рынок великолепных химер. Что в плане боевой эффективности представляет из себя лошадь, способная за 4 секунды с места в карьер выдать около 70 км в час по пересеченной местности? Я получил представление на собственном опте, играя в пятнашки-догонялки с тигром-мутантом. И я до сих пор жив, а вот меховой ковер-переросток давно превратился в звонкие монеты. Для понимания, несколько вот таких вот камуфляжной расцветки котиков когда-то за два дня полностью уничтожили приграничное королевство Нария. Обычные, даже прекрасно обученные бойцы просто ничего не смогли противопоставить чудовищам. А неделю назад вспышка с трудом, но все-таки смогла вытащить меня из под удары гидры, милой магической зверушки, которой тигров кушает на завтрак. И это Неразумная ездовая химеры. Представляете, что могут творить вот эти милые, полностью разумные и способные пользоваться оружием девочки-пограничницы в черно-чешуйчатых бронниках? Кстати, разумное живое оружие с прелестно выглядящими меховыми ушками. Единственный класс химер к экспорту благоразумно запрещенный. Впрочем, республике и ее хозяевам, скорее всего, не помогли бы ни магии, ни суперармия, если бы денежный поток в полном объеме оседал в карманах ее граждан, завоевали бы, не считаясь потерями, по трупам бы прошли, только добраться до накопленных ценностей. Однако Лид не только крупный экспортер, но и не менее крупный импортер. Возможность в любой момент обменять собственных подданных на звонкую монету – вот что, как мне кажется, отлично примирило благородных существованием неправильного государства. Выезжать, в случае чего, за счет подконтрольной черни – это давняя и любимая забава феодалов, правда, обычно речь идет только о всевозможных налогах в том или ином виде. Не урожай, война, свадьба старшего сына или любимой доченьки, нехай крестьян горбатится, его труд все оплатит. После появления на карте этого мира республики стало возможно, и от вконец разорившегося и ословившегося живого актива заодно избавиться, что несложно, ибо на своих землях любой барон сам себе и прокуроры, и судья, и свод законов в придачу. Печатиям все равно. Кто под них попадает — висельник, убийца ли, мирный землепашец, ловкий мошенник или воин-ветеран. Результат всегда один, и еще один послушный лот на рынке рабов. То, что добрые дворяне и банда разбойников-людоловов до сих пор не переселили половину континента на территорию Лида, заслуга исключительно низкой закупочной цены. Еще бы с таким-то предложением. на заготовке под будущих невольников. Не отбивается рентабельность сколь-либо дальней принудительной транспортировки людей. Кроме плаща, я не забыл экипироваться и другими статусными вещами. Это по дорогам республики я мог сколько влезет, рассекать без оружия, а в королевствах дворянин без железки у пояса нонсенс. Особо желательно, чтобы железка выглядела как можно дороже. Потому что благородный, без понтов, спеси и желание помериться и тем, и другим с окружающими это еще больший нонсенс. Так что теперь перевесь меня оттягивала изящная, с узким хищным клинком и сложной, изукрашенной декоративными насечками гардой шпага. Клинок вообще-то изначально предназначался как раз для Маши. Аксессуар подобрали специалисты Несарийского салона красоты к ее новому модному гвардейскому мундиру. Впрочем, местные традиции предписывают Сюзерену обеспечивать своим васселом оружие и снаряжение за свой счет, но никак не дарить. Потому мое решение забрать шпагу себе было вполне в духе местных традиций. «Нужно будет, просто отдам опять. А пока пусть у меня на боку болтается». К сожалению, именно что болтается, в моей руке это довольно-таки опасное и сложное в освоении холодное оружие ощущалось чужеродным куском металла, пусть и с удобной рукоятью. Увы, похоже, мой предшественник за все свои 18 лет жизни так и не сподобился взять ни одного урока владения Этим обоюдо острым шампуром. Гораздо охотнее, чем шпагу, я бы повесил на пояс магический метатель, штуку вроде пистолета, способную пулять какой-нибудь атакующей магии прямого действия вроде огненных шаров или молний. Вот это были бы всем пантам понты, показатель не только статуса, но и очень-очень хорошего достатка. Увы, подобное оружие производилось буквально поштучно где-то в далеком горном анклаве на западе континента и стоило совершенно баснословных денег, примерно как полторы ушастые пограничницы, то есть было не по карману, от слова «совсем». Оставалось утешаться тем, что закачанное в мою правую руку и подключенное к печати гражданина магическое плетение позволяло без всяких костылей, исключительно за счет собственной магии, довольно неплохо швыряться молниями. Точнее, один-два полноценных и смертельно опасных на небольшом расстоянии разряда я точно мог выдать. Проверено на медведях во время охотничьих рейдов, в смысле обычных. неизмененных. Топтыгины ближе к середине осени усиленно отжирались к зимней спячке, и потому без зазрения совести спешили наведаться к людям, решившим приготовить нечто вкусненькое на костре. Впрочем, гораздо чаще встроенный чар-шокер я использовал как зажигалку. Костер там разжечь, фитиль, коктейля молотого подпалить. Мда... «Определенно есть множество вещей, о которых, когда они останутся в прошлом, я точно не буду вспоминать с ностальгией. Осталось только до этого светлого момента дожить. С другой стороны, я затем и еду приблизить, насколько возможно, наступление сего знаменательного мига». «Уважаемая, а лично от себя какие-нибудь рекомендации и советы можете дать, справившись с норовящей перекрутиться перевязью?» Поинтересовался я у как раз, закончивший изображать из себя живой справочник по законодательству Лида Химеры. «От себя?» — кажется, мне удалось удивить стражницу вопросом. «Хм, ну вообще могу. Советую не останавливаясь миновать торжище и сразу двигаться к кривым рожкам у королевского тракта». «Что еще за торжище такое?» — напрягся я. Разумеется, перед тем, как куда-то ехать, я заглянул в любезно предоставленную купцом Рахманом карту. Заглянул, посмотрел и купил все доступные листы вместе с тубусом для их хранения. Дорогая покупка, ручная работа, декоративные завитушки в оформлении, надписи. Тут обитают чудовища и все дела. В королевствах, отправляясь, куда-то было принято заказывать перерисовку, но я решил не мелочиться. Лучше уж я переплачу, чем, случайно, выйдя за границы скопированной зоны, окажусь в нигде. Опять же, пригодится, когда я разберусь со свалившимся на голову наследством и поеду-таки к своему будущему наставнику по магии. Надеюсь, его личность к тому моменту как раз определится. Торжище — это нелегальное поселение. Словно говоря про что-то незначительное, сообщила ушастая собеседница. Пытались устроиться прямо за внешними воротами, но мы доходчиво объяснили этим э, людям, что так делать не нужно с третьего раза. И обгоревшие завалы заставили самостоятельно убрать. Теперь торжище располагается в двух километрах к западу по дороге. Нелегальность этого торжища проявляется в том, что его на картах нет, посетило меня пока еще смутное озарение. Название ведь неспроста такое говорящее. Я правильно понимаю? Напрямую платят королевским картографам и мытарям, вот и нет, кивнула в ответ на второй вопрос девушка. Ага, ясно, понятно. Можно к гадалке не ходить, я и так теперь знаю, что там увижу. Может, нам вообще стороной это место объехать, сразу выйти на тракт? На всякий случай все-таки. переспросил я, мало ли. Просто не останавливайтесь, и все. Ага, ну спасибо за добрый совет. Что ж, добро пожаловать в благородное, гражданин Арн.